Ну, извините, дорогой, к вам я больше не ходок. А Анисимов лежал, не раздевшись, не сняв галстука, презрев этим неизменную свою аккуратность на широкой, как бы вовсе не больничной, красного дерева кровать и глядел в стену. Принесли обед. Больной покорно встал, вяло поел. Потом все-таки переоделся, повесил костюм в шкаф, прилег на постель в пижаме и снова уставился в стену. В послеобеденный час к нему наведалась жена. Белый, застегнутый спереди халат строгими прямыми линиями подчеркивал прямизну ее стана и ее шеи, твердо державшую сидящую гладко причесанную голову. Александр Леонтьевич поднялся и, стараясь не утратить самообладание, сказал, «Есть новости». «Меня переводят в санаторий, и назначена рентгенотерапия». Вдруг он ощутил странную теплоту в уголках глаз, провел рукой. Слезы, вопреки воле, катились по серым щекам. Примерно час спустя Елена Антоновна дозвонилась Соловьеву в его кабинет главы института терапии. «Николай Николаевич», — говорит Анисимовый, — «извините, что я...» Ее звучный грудной голос был сейчас неузнаваемо высоким. В мембране слышалось учащенное дыхание, явно взволнованное. Елена Антоновна все же блюла этикет вежливости. «Что я вас беспокою? Очень прошу приехать к Александру Леонтьевичу». Не стесненный ничьим взором, именитый врач поморщился. «Все ясно». Помочь нельзя, к чему приезжать. И произнес, а что случилось? Сегодня он заплакал. Я первый раз в жизни увидела его слезы. Да, представляю, тяжело. Дело в том, что профессор Фоменко назначил ему рентгенотерапию, а Александр Леонтьевич вопросами заставил его... Ну, в общем, все уяснил. И когда я пришла, стал мне рассказывать, и потекли слезы. «Я прошу вас, приезжайте и что-нибудь ему скажите. Он вас охотно повидает. Никого другого сейчас видеть не хочет». «Не знаю, тут есть одна неловкость. Собственно говоря, я для этой больницы посторонний». Несмотря на взволнованность, Елена Антоновна уже предусмотрела такое сомнение. «Профессор Фоменко тоже просит вас. Я и звоню из его кабинета». «Хорошо. Немного подождите. Приеду». Кончив разговор, Николай Николаевич вздохнул. «Придется сегодняшние планы изменить. Что же, надо попытаться успокоить Анисимова, как-то ослабить психическую травму». Быстро отдав несколько распоряжений, наведя порядок на письменном столе, Соловьев вызвал машину, И легкий, стройный, элегантный, прикрыв шляпой седой венчик, поехал в больницу, где лежал Анисимов. Признаться снискавший широкое признание терапевт недолюбливал это выделенное среди иных лечебное заведение. Еще в сталинское время он разрешил себе сказать, что там рентгеном просвечивают не столько больных, сколько врачей, И в стране, и во всем мире многое с тех пор переменилось, но медицинские порядки, как однажды, имея в виду всю ту же больницу, пошутил Соловьев, выстояли. В проходной для Соловьева был уже заготовлен пропуск. Приехавшего врача-ученого встретил в коридоре второго этажа бородатый заведующий отделением, уже избавившийся от ложных тревог, опять обретший располагающее благодушие. Он потащил к себе в кабинет своего изящного собрата. «Ух, я с ним, Николай Николаевич, натерпелся. Он все понимает, всю игру нашу разгадывает, и больше я к нему не пойду, да и вам бы не советовал». «Все же надо заглянуть, хоть из уважения, ну вольному воле, милости просим». Фоменко пододвинул гостю лежавшую на столе папку На обложке значилась «История болезни номер 2277 А.Л. Анисимов». В папке покоилось уже несколько десятков исписанных страниц,